Эпилог второй Несколько лет спустя. Это был один из самых солнечных дней. Светило ещё не вошло в полную силу и ласково согревало играющих на лужайке детей. Мы любили собираться все вместе, а сегодня был и повод. Удачное окончание целительского факультета магической академии. И четыре года, как я попала в этот мир. Но об этом знали только мы с Истоном и Эллен с Норвином. А ещё, кажется, Лик догадывался. Он с хитрой улыбкой намекал, что уверен в том, что в их мире точно не водятся такие, как я. Юноша приблизился и сел рядом на траву. У меня язык бы не повернулся назвать его мальчиком. Лику скоро должно было исполниться шестнадцать. И он возвышался надо мной на полголовы. До окончания школы оставался год. Учителя наперебой хвалили будущего выпускника. Он даже получал несложные заказы, когда требовалась помощь мага стихии воды. Помню, с какой радостью Лик рассказывал о первых заработанных деньгах, а потом принёс огромный букет цветов в подарок. А ещё он снова начал общаться со своими родственниками. Если дядя с тётей видели только будущую выгоду от племянника мага, то двоюродные сёстры и братья сильно по нему скучали и искренне любили. Даже приезжали в гости в столицу. «Вымотали они тебя. Я не сдержала улыбки». Он сделал страдальческое лицо и тряхнул головой. «Как ты с ними справляешься? Это не дети, а самые настоящие мелкие разбойники». В этот момент послышался звонкий голос. «Мама, я хочу сок». Со всех ног ко мне нёсся маленький Данилка. Влетев в объятия, затих и прижался русой макушкой к плечу. Он родился через год после свадьбы. И стал ещё одним лучиком счастья в нашей семье. Роды принимала элен только ей я могла доверить это ответственное дело. свои два с половиной Данил уже многое знал и умел. Он быстро учился всему, глядя на старших братьев и сестер. Истон предложил мне самой выбрать имя. Ему казалось, что таким образом всегда будет существовать связь между двумя нашими мирами. Знакомые и родственники почти не удивлялись такому выбору. Они быстро привыкли и к тому, что Мария чаще зову Марусей. Увидев, что я обнимаю брата, малышка оставила мяч и бросилась с криком. «А я?» — эти двое чуть не повалили меня на спину. Даже не верилось, что когда-то девчушка была совсем крохотной. Тут и уголёк подоспел. Поджав лапы, фамильяр плюхнулся пятой точкой на оставленную в траве книгу. «Эй, это же мои труды!» — шутливо возмутившись, я ткнула пальцем в пушистый бок. За прошедшее время кот ещё больше раздобрел. Но диет никаких не признавал. по старой привычке таскал всё, что плохо лежало, и не чувствовал угрызений совести. «А что тут такого? Зато они тёплые, на солнце нагрелись». Он ехидно сверкнул жёлтыми глазищами. Это была не совсем обычная книга. В академии напечатали мою монографию про выгоревшие источники, врождённые блоки магии и методы их лечения. Работа произвела эффект взрыва, и ко мне стали обращаться маги со всей страны. Пришлось даже в очередь записывать. А что касается мамы Истона, то её магические силы оказались очень даже немалыми. После снятия блока она медленно, но верно училась пользоваться даром. Иногда в шутку Истон предлагал и её устроить в академию, но свекровь только отмахивалась. Ей больше нравилось заниматься домом и семьёй. А работать магом-стихийником она никогда не собиралась. Некоторое время между нами ещё сквозила неловкость. Лидия Шерриан чувствовала вину за своё прошлое поведение. Но он постепенности напал, и между нами появилось абсолютное доверие. Она могла и посоветовать, и поддержать. А ещё говорила, что я влияю на Истона положительно. Когда родился Даня, она была на седьмом небе от счастья. Её немного удивило моё желание кормить малыша самостоятельно, не прибегая к помощи кормилицы. В среде аристократов это было не принято, но я, как целитель, объяснила всю пользу материнского молока и значимость телесного контакта для здоровья ребёнка. Родители моего мужа уделяли внимание не только родному внуку. Маруся, Эллин и Терин были такими славными, что постепенно растопили их сердца. И семья Шеррианов присоединилась к воспитанию. Двум старшим нашли отличную школу, где преподавали нужные и важные дисциплины. Они не были магами, о чём ехидно напомнил один дальний родственник, на что моя свекровь отвечала. Её значение переоценено. Почти всю жизнь я прожила без магии, поверьте. Это не то, что делает счастливым. Есть множество других, более важных и нужных вещей. С тех пор нас никто не донимал неуместными вопросами. Сейчас Терин обучался в классе с научным уклоном. Познакомившись с альвадором Эйли, мальчик заинтересовался наукой. Он тоже мечтал ставить эксперименты и делать открытия. А Эйлин росла творческой девочкой и изучала искусство. Особенно ей нравилось рисовать. Маруся с Даней пока наслаждались беззаботным детством. Пройдёт немного времени, и они выберут свой путь. Истин говорит, что наш маленький сын, как и мы, будет владеть менталистикой и целительством. И продолжит моё дело. Конечно, всё успевать и совмещать работу, учёбу и семью было непросто. Без помощи близких я бы не справилась. Повезло, что я уже кое-что знала, а по менталистике у меня был отличный репетитор. Мне позволили посещать не все лекции. Многое я проходила дома по книгам, а потом сдавала зачёты. И практика в магическом госпитале шла под чутким руководством Нейта Грейвса. после рождения данилки Я взяла отпуск от учёбы на год, но всё равно продолжила заниматься дома, когда выпадали часы тишины и покоя. С основами бытовой и стихийной магии часто помогала Нейра Мирелис. Она рассказывала такое, о чём не писали ни в одном учебнике. Мы часто бывали друг у друга в гостях. Я познакомилась с её семьёй, а её внуки подружились с моими детьми. Она же нашла опытную няню, которая быстро влилась в наш дом и всегда была на подхвате. Я следила за состоянием источников Нейры Мирилли, Снейта, Вейна, своего свёкры и других пациентов. Спустя несколько лет они оставались такими же чистыми и больше ни разу не тревожили. Но занималась я не только ими. Время от времени ко мне обращались пациенты, чьи случаи были похожи на проблемы детей из лечебницы. И на эту тему я тоже готовила работу. Она получалась очень объёмной и сложной, поэтому я решила не торопиться. А вместе с Эллен мы потихоньку внедряли методы профилактики и лечения рахита, ухода за детьми младшего возраста и гигиены. Первые результаты уже появились. Вот так по крупицам мы меняли этот мир. Все новшества быстро подхватывали местные целители и лекари, ведя уже собственные исследования и разработки. В том числе те, о которых мы с Нейтем Энкелем рассказывали на конференции. Прогресс шёл своим чередом. Я надеялась сегодня увидеть пожилого лекаря. Он обещал зайти в гости вместе с Лилитой Марни. Эти трое всё так же работали в лечебнице, которая с каждым годом только хорошела. В штате даже появился один молодой маг-целитель. И недавно Нейтенкель послал в гильдию запрос, чтобы наши лечебницы присвоили статус госпиталя. Натискавшись и получив свою порцию ласки, младшие дети вернулись к играм. Эллен отправила мне воздушный поцелуй и подхватила Даню на руки, чтобы показать опустившуюся на цветок бабочку. Я заметила нежный взгляд, с которым Лик смотрел на Эллен и улыбнулась, наклонив голову. «Как быстро растут эти детки!» «Как у вас дела? Сегодня я закончила работу пораньше». Надо же, так задумалась, что не заметила, как вернулся Истон. Поднявшись к нему навстречу, я потянулась за поцелуем. «Папа, папа!» — послышались звонкие голоса. Каждый раз, слыша это слово, истонно расплывался в улыбке. Ему нравился статус отца. «Какая милая картина. Но, мне кажется, здесь не хватает ещё нескольких штрихов». В глазах мелькнули весёлые искорки. «Мы думали о пополнении семейства через год-другой. У нас в запасе было ещё много времени. Моё новое тело было молодым, а первая беременность далась легко. Почему бы не попробовать снова?» «Кстати, Танатар передавал свои поздравления и сожаления, что не может прийти на праздник. Очень занят в министерстве», — сообщил Истин и погладил меня по щеке. Младший принц успешно закончил магическую академию и теперь исполнял роль одной из главных опор трона. А его проект всё-таки развился. В Ренвилле открывалось всё больше детских садов. «Я рада, что у него всё получается. Там талантливый и упорный парень». Мне нравилось наблюдать за успехами всех, кого я знала, и радоваться тому, как складывается их жизнь. Бабушка бы тоже за меня порадовалась. Теперь я была Нейрой Аннис Шерриан, но никогда не забывала о том, что родилась Анни Добролюбовой. Это место давно стало для меня родным, однако многим я была обязана своему старому миру. Он снился мне порой. Если бы мне предложили что-то переписать в моей судьбе, я бы не стала ничего менять. Всё сложилось ровно так, как должно. Я обрела всё, о чём мечтала. Дети были здоровы и счастливы. Вокруг верные друзья и соратники. А за плечи меня обнимал самый лучший мужчина. «Ты знаешь, что я тебя люблю?» «Сегодня ещё не говорила, но я догадывался». Муж рассмеялся и поцеловал меня в макушку. «Я тоже тебя люблю, моя попаданка», — эти признания подслушивал уголёк. Кот наблюдал за нами щуря, селениво помахивая хвостом. А потом отвернулся и потрусил прочь со словами «Ой, да ну вас! Каждый день одно и то же!» И был совершенно прав. Конец. Читала Наталья Фролова.